Глава шестнадцатая. Хелена. Полет над горами в Нью-Олесун на небольшом самолете занял не более получаса. Через маленький овальный иллюминатор Кнут смотрел вниз, на величественный ледник Конгсбере, размышляя, по какой именно дороге можно проехать до, от Лонгера до Нью-Олесуна. Однако он так и не смог разглядеть старые следы от снегоходов казалось, найти безопасный маршрут по бескрайним просторам ледника с огромным количеством трещин и обрывов вообще не представлялось возможным. «Голландец никогда в жизни сюда бы не сунулся», — подумал он. Выходя в Нью-Олесу, не из самолета, он удивился тому, как здесь, несмотря на середину августа, по-летнему тепло. У столовой Кингс-Бей местные жители вынесли на солнце стулья и ящики и теперь в футболках и солнечных очках наслаждались обеденным перерывом. Они радушно кивали к Ноуту и звали выпить пивка, чтобы отметить его возвращение, как будто бы он пробыл в Лонгере не несколько дней. Торбьёрн дожидался его в избушке. После того, как следователи криминальной полиции вернулись в Лонгер, Делту ему стало нечего, и он в тот же вечер решил поехать на север. Можно, по крайней мере, выехать из Нью-Оллисуна и заночевать в одной из избушек на полуострове Блумнсдайя, прямо над фьордом, сказал он. Но оба не представляли себе, сколько времени потребуется для подготовки резиновой лодки к такому долгому путешествию. Алишь позним вечером они отшвартовались и, поддёрнув двух моторов мощностью в 75 лошадиных сил, отчалили от пристани в Нью-Оллисуне. Они проложили курс через фьорд к краю ледника Несмотря на то, что все домики в окрестностях Конгсьорда были осмотрены следователями криминальной полиции вдоль и поперек, Кнут все-таки решил проехать вдоль берега вокруг фьорда на загруженной под завязку резиновой лодке. «Не помешает лучше узнать местность», — сказал Кнут. Внезапно он вспомнил гостевую книгу из райского уголка. На небольшом холме неподалеку от Нью-Оллисона стояла почти развалившаяся хижина без крыши. Крут замедлил ход и указал на неё, но Турбьорн покачал головой и махнул рукой. Это явно означало, что им нужно идти дальше. Приближаясь к мраморному руднику на полуострове, они свернули на пляж, спрятанный между высокими крутыми холмами. Выезжая из Нью-Олисуна, они планировали заночевать в губернаторском домике, одном из четырёх старых запираемых на ключ и оставшихся со времён работы рудника. Домик располагался на возвышенности над пляжем. Рядом стояли несколько старых лавок и стол из грубой древесины, потемневший за много лет, проведённых под открытым небом. Дорожка поросла мягким зелёным мхом. Некоторые камни покрыли слоем красно-оранжевых лишайников. Раскрытые белые бутоны полярного мака на хрупких тонких стеблях едва заметно трепетали на ветру. Жители Нью-Олиссона любили приезжать в домики, но сегодня вечером они пустовали. Кнут Отпер навесной замок открыл низкую узкую дверь и вошёл внутрь. Там было гораздо холоднее и пахло парафином и влажной древесиной. Было заметно, что ставни уже очень давно никто не трогал. А ты разве не заезжал сюда с полицейскими из Осло? Кнут повернулся к Торбьорну. Тот взял ружьё и выпрогнув из надувной лодки, направился к нему. "Нет, у нас с тобой не было ключей. Ну, как ты видишь, сюда никто и не пытался проникнуть. А внутри царил полумрак. Тем не менее, слабого света от двери было достаточно для того, чтобы Кнут смог пробраться на кухню. Он зажёг свечу, вставленную в стоявшую на лавке бутылку. Торбьорн в это время пытался открыть ставни. Вечерний свет залил комнату. «Да, похоже, тут очень давно никого не было», — крикнул Кнут через двери Турбьерну, который продолжал копошиться снаружи. Тот подошел к двери и пристально взглянул на напарника. «Ты что, надеешься найти что-нибудь, связанное с тем убийством?» «Мне казалось, что губернатор сообщил, что расследование прекращено». Кнут выглядел немного встревоженным. Это его состояние было прекрасно знакомо Турбьерну. «Лишний раз не помешает». Они стояли на кухне, и в маленькой спальне слева и в гостиной справа виднелись узкие кровати с заправленным бельем. Поездка на лодке заняла всего пару часов, и поэтому ложиться спать еще не хотелось. «Ну, что будем делать? Я совсем не устал, а ты? И я. Может, переночуем тут? А знаешь что? Я видел отсюда обогатительную фабрику и причал Нью-Олесуна на другой стороне фьорда». «Это значит, что мы с тобой проехали всего ничего. Давай проедем еще немного по Кроссфьорду, а там уже и за ночью». Когда их резиновая лодка вышла из маленькой бухты, был почти штиль. Стая морских птиц летали совершенно беззвучно, едва касаясь воды. Кроме них, во фьорде не было никого. Сначала они живо обсуждали возможность доплыть до самого Сигня Хамна, в Лилихукфьорде, а там разбить лагерь для ночлега. Но когда они обогнули мыс Гиса, на них вдруг навалилась усталость. У ледника 14 июля Кнут повернул лодку к берегу. Скромная хижина располагалась на самом верху у холма, неподалеку от которого возвышался ледник. Маленький домик, построенный из досок и плавника, находился в тени ледника. Несмотря на то, что ночь была тёплой со стороны ледяных масс, дул пронизывающий порывистый ветер. Кнуто удивился, что какому-то охотнику пришло в голову построить домиком на в таком неудобном месте. "Мы не можем остаться здесь на ночёвку", сказал Тор Бьорн и шагнул из лодки. Он чуть было не набрал воды в резиновые сапоги, когда наконец схватился за канаты и потащил лодку ближе к каменистому берегу. Вот этот домик губернатора, он получил его в наследство от своего деда. Но ключей от него в Нью-Олесу не нет, да и губернатор ничего не передавал. Дом сохранил на себе чёткий отпечаток старины. Видно было, что пользовались им крайне редко. Грубые деревянные доски постепенно превращались в труху и темнели, возможно, из-за того, что в своё время они не были просмалены. Чтобы хоть как-то защитить дом от постоянного северного ветра, по всему периметру дверей и окон были прибиты картонные листы и доски. Ставни на двух маленьких окошках на задней стене домика тоже были заколочены грубыми заржавевшими гвоздями. Выходившее на фьорд большое окно и дверь на передней стене были забиты досками, на которых висели большие амбарные замки. Мне казалось, я говорил, что губернатор частенько пользовался этим домом. Кнут поглядел на дорогу. Гальки и камни были покрыты слоем сухого серо-коричневого мха. Больше возле дома не было ничего: ни лопаты, ни скамейки, чтобы присесть, ни обычной для зимовок шпицбергена поленницы со сложенным штабелем дровами для топки, которые, как правило, хранились у торцевой стены дома. Это он сам сказал. Только не говори, что ты ни разу не слышал его байки про путешествие на птичьем мысе. Кнута смотрел Сеун указал наверх, где виднелся ледник 14 июля, возвышавшийся словно стена изо льда между вершинами высоких гор. А на снегоходе туда так просто не доберёшься. Турбьорн проследил за взглядом Кнута. Я слышал, что единственному, кому удалось проехаться по оброю, это Хуга Хауврсон. Что, мальчишка, тот дохлик? «В Нью-Олесуне ходят множество историй о преступниках, и больше половины из них всего лишь выдумка. Наверняка он тоже рассказывает, что дорога из Лонгера в Нью-Олесуне заняла у него всего три с половиной часа. Но я отказываюсь верить в это». Он развернулся и начал потихоньку пробираться к берегу между камней. «Нам бы лучше пройти чуть дальше по берегу, там есть еще одна избушка, в ней и переночуем». Но Кнуд замишкался. Он остановился у двери и слегка потянул за доску, приколоченную к ней и закрывающую вход. "А может нам стоит проверить дом изнутри?" спросил он наконец. "А ведь с тех пор, как нашли голову, здесь больше никого не было?" совсем чокнулся. Торбьорн почти сорвался на крик. "Нельзя же просто так вламываться в дом губернатора!" Ты что, не слышал, что я сказал? Это его частная собственность. Видишь же, здесь никого не было, и ни ставни, ни дверь, никто не взламывал, ты что, не видишь? Ну, всё, поехали. Последнюю фразу он кинул из-за плеча, шагая к резиновой лодке. Кэмп Зоя, старая зимняя станция, находилась гораздо дальше, чем они думали. Её построили ещё в конце прошлого века, и принадлежала она охотнику Генри Руди. На часах было уже 5:00 утра, когда бы полевых инспектора наконец взобрались по крутой дорожке, с двух сторон красиво обрамлённой белыми камнями, подобранными охотником внизу, на берегу. Домик стоял высоко и словно смотрел на солнце. Засов на двери не было, да и на окнах не видно цепей с навесными замками. Только посеревшая от времени деревянная скамейка под окном кухни будто звала присесть на неё. Отпереть входную дверь оказалось совсем просто. Вскоре домик наполнился запахом кофе, исходящим от кипящего на печке буржуйки кофейника. Оба инспектора заснули в спальных мешках на деревянных кроватях. Косые лучи солнца проникали внутрь, заставляя блестеть облупившийся пол. Спустя час на берегу появился белый медведь. Он с любопытством приблизился к привязанной резиновой лодке, осторожно вступая среди мокрых камней. На минуту он остановился и замер. Затем начал раскачиваться из стороны в сторону, как будто размышляя над тем, есть ли в лодке что-нибудь интересное. В конце концов он решил, что содержимое лодки не стоит того, чтобы лезть в холодную воду. Неожиданный звук, доносящийся из хижины, заставил медведя поднять голову вверх и принюхаться. Он поддёрнул чёрным носом, а через пару минут сделал резкий прыжок в сторону берега и почти беззвучно исчез в воде фьорда. Мужчины в хижине крепко спали и ничего этого не слышали. В последние летние дни Кнут и Тьюрберн неоднократно заезжали в Нью-Оллисон, объехав с инспекцией все западное побережье, вплоть до Моффена, крохотного песчаного островка с огромным количеством моржей. Всё оставшееся время, заканчивающегося летнего сезона, они посвятили изучению отчётов по различным нарушениям природоохранного законодательства в национальном парке. Много раз они встречали судно белый медведь, идущее то на север, то на юг. Они даже завели привычку подниматься на борт судна, чтобы перекинуться парой фраз с Аннетой. За лето она набралась опыта и стала более уверенной в себе. Больше её туристы не нарушали покой голландских могил на острове Амстердам. Впрочем, туристическое судно не раз заходило на Птичий мыс. Полиция на всякий случай держала кладбище закрытым для посещений. В середине сентября выпал первый снег, внезапно и удивительно, как это обычно бывает из года в год. Сезон полевой работы подходил к концу. Кнут и Турбьерн работали в Нью-Олисоне, промывая, просушивая и развешивая оборудование перед тем, как его упаковать и оставить на зиму в домике для полевых инспекторов, которые приедут следующим летом. Все выходные местные жители устроили кухню прощальную вечеринку в Кингсбее для сотрудников, отработавших 2 года. Кнут напился и начал оскорблять в тех немногочисленных научных сотрудников, кто ещё не разъехался. Он осыпал их грубостями и всячески пытался приуменьшить значение выполняемой ими работы. Торбьёрн ужасно расчувствовался и без конца требовал поставить одну и ту же композицию из сборника романтических песен Greatest Love Themes. «Это ведь незадолго до твоей женитьбы было», — передразнил его Кнут, когда они летели в самолете на обратном пути в Лонгейр. Но Турбьер не отвечал. Его лицо было зеленоватым, прошло уже двое суток, но он, похоже, еще не протрезвел. Он выглядывал из иллюминатора и очень надеялся, что во время полета над ледниками они не попадут в зону турбулентности. Кнут подал свое резюме и был принят на должность, освободившуюся после Хеннинга Му. Именно поэтому он и не собирался покидать Шпицберген вместе с другими полевыми инспекторами. Хотя теперь уже начал немного сожалеть о своём порыве. Зачем ему, собственно говоря, ещё одна зима на Шпицбергене? Однако на все его попытки обсудить это Тор Бьорн лишь отмалчивался. Перед возвращением домой Турбьерн еще неделю пробыл в лонгере. В дневное время они с Кнутом участвовали во встречах в управлении губернатора вместе с другими инспекторами, а вечера проводили в баре Хюсетт или пабе. А народ здесь ничего, очень даже милые, сказал Кнут и посмотрел на маленькие круглые столы в пабе. Был четверг, однако посетителей было много. Торбьорн, держа в руке кружку, на дне которой ещё оставалось немного пива, огляделся вокруг и поймал взгляд Кнутта. "Да, скучно не будет. Ты ведь никого же здесь не знаешь, и работ наверняка будет немного. Они же всегда хвастаются низкой преступностью наш в Избергене". Кнут ответил не сразу. Он думал о том же. Торбьорн медленно покачал головой. Он знал, что Кнут всё уже для себя решил. И очень надеялся на то, что это никак не было связано с делом об убийстве. Знаешь, а я-то ведь думал, что ты хотел получить должность в Энгердале, сказал он с грустью в голосе. Мне там предложили место лесника в лесничестве, и я уже представлял, как мы с тобой сидим усё лещён и ловим 갈ца. По случайному стечению обстоятельств губернатор Берг возвращался из отпуска тем же самолётом, на котором инспекторы должны были лететь на материк. Он радовался, что возвращается на Шпицберген и прекрасно выглядел. Серость его вытянутого лица сменилась здоровым золотистым загаром. Увидев в зале прибытие группой инспекторов, он подошел к ним и с улыбкой поблагодарил за выполненную работу. Пожал им руки и похлопал по плечам. Кнут и Турбьерн попытались ускользнуть от него, но им этого не удалось. «Ну что ж, Турбьерн, пора домой, а вот Кнут с нами остается, но мы всегда будем тебя ждать». И если получится, мы уж на следующий год опять приехать полевым инспектором. Спасибо вам, Торбьорн, никак не мог придумать, что же ещё ему сказать. Жаль, что мы так и не нашли останки того голландца, в конце концов выдовило. Губернатор Бирка опять посмотрел на него пристально, будто ему нужно было время, чтобы всё ещё раз хорошенько обдумать. Затем он улыбнулся. Это была улыбка полная сожаления, но вместе с тем и несколько высокомерная. Это дело останется нераскрытой тайной, следы которой исчезли во мраке зимы, так сказать, и мы никогда не узнаем, что же произошло на самом деле. Но у нас нет никаких оснований тратить наше время и силы на дальнейшее расследование. Губернатор зажмурился, а потом открыл глаза и устремил свой взгляд в пустоту. Настало время инспекторам подняться на борт самолёта. Народ толкался из стороны в сторону. Турбьорн похлопал Кнута по плечу и прокричал, чтобы тот был осторожным. Не успев больше ничего сказать, он исчез за стойкой регистрации. "Слушай, Кнут, ты же на машине. Не подкинешь меня в город?" спросил губернатор Берг, протиснувшись вперёд. Письмо от Елены Йост на имя губернатора пришло в первые дни сентября по какой-то ошибке оно пролежало среди прочей корреспонденции, которая была отложена в сторону, чтобы губернатор лично ознакомился с ней. Поэтому письмо прочитали только накануне приезда Хелены Йост в наш Петерберген. Прочитав письмо, губернатор ещё долго сидел за письменным столом. Хелена Йост писала, что известие о смерти брата было для её небольшой семьи в Швевенингене будто громом среди ясного неба. Несмотря на то, что отец снова вернулся к своей аудиторской работе, он был сам не свой. Мать всё ещё находилась на больничном и почти всё время проводила лёжа на кровати, и даже не думая вставать. Дальние родственники приезжали их утешить, однако в скором времени, когда бесполезность их пребывания стала очевидной, поспешили вернуться обратно. Как будто бы ужасная смерть её брата и его необычные похороны легли на семью позором, который у них не хватало сил пережить. Она хотела увидеть то место, где обнаружили голову брата. Конечно же, не для того, чтобы искать его тело, она полностью верила в то, что сотрудники криминальной полиции сделали всё возможное, разыскивая останки её брата. Хелен не надеялась на чудо. Ей очень хотелось найти объяснение произошедшему, покой, который она могла принести своей убитой горем семье, и по возможности исцеление и утешение. Губернатор признался, что новость о ее приезде привела его в ужас. С этим он поделился с Анной Лизой Исаксон, которая рассказала о письме. «А что мы ей скажем? По-моему, это вообще плохая идея. Надо было оберегать эту семью и скрыть от них ужасные подробности его смерти». Анна Лиза видела, что предстоящий приезд Хелены Йост действительно напугал губернатора и попыталась подобрать нужные слова. Но у неё не возникло ни малейшего желания возвываться сопровождать гостью. Всё-таки самопожертвование должно иметь определённые границы. А, кстати, может Кнут почему бы ему с ней не съездить? Они же с ней почти ровесники. Да и место преступления он прекрасно знает. Выглядела Хелена еёst ужасно, при виде худого и измученного существа в тёмно-синем парке и отвратительной вязаной шапки серого цвета, натянутой на глаза. Кнут испугался. В аэропорту среди людей и багажных тележек она казалась совершенно беспомощной. Кнут подошел к ней и представился. Как и большинство голландцев, она очень хорошо говорила по-английски. Ее лицо озарила благодарная улыбка. На какое-то мгновение Кнут показалось, что она даже хотела обнять его. Но он тут же успешно сказал, что ему надо быстрее пригнать с парковки машину, и тогда он мог бы отвезти Хелену в гостиницу. Кнут пулей вылетел из зала прилета». По дороге в Лонгьер она безумцу говорила, от чего на её щеках выступили крупные красные пятна. Кнут ненадолго прервал её монолог и рассказал, что губернатор предоставил вертолёт и что на следующее утро они летят на птичий мыс. Больше они ничего для неё не запланировали. Скоро Кнуту стало ясно, что оставлять её в гостинице в полном одиночестве нельзя. Они вместе поужинали в ресторане. Это придумал Кнут, которому не хотелось оставлять её на растерзание зеваком из паба. Хелена попыталась принарядиться, она собрала светло вьющиеся волосы в хвост и слегка накрасилась, отчего ее истощенное лицо выглядело еще более странно, а темные круги под глазами стали заметны. Кнут пытался говорить на отвлеченные темы, но девушка постоянно возвращалась к смерти брата. Она спросила, нет ли у полиции предположения, почему ее брата убили. И Кнут признался, что они не знают, что же на самом деле произошло. Он не хотел рассказывать Хелене, что расследование практически прекращено. Но вскоре она сама это поняла. Блюдо полярной кухни она сбивала вином. Постепенно вина оказалась чересчур много, и речь ее стала слишком быстрой и невнятной. Однако Кнут даже не думал останавливать ее. Внезапно она замолчала. «Мы с братом очень хорошо ладили», — сказала она, как-то странно посмотрев на Кнута. «Когда мы были маленькими, он так хорошо относился ко мне, а уж поверьте мне, я была не лучшей в мире младшей сестрой. Потом мы выросли, и пришла моя очередь заботиться о нем. Во взрослой жизни он был очень непрактичным». Она отхлебнула еще вина. «Но одно я знаю наверняка. У него не было врагов на Шпицбергене. Он же здесь никого не знал. Для него эта земля была загадкой. Они немного помолчали. Кнут подумал, что пора бы пожелать ей спокойной ночи и попрощаться. Что же это за люди-то такие? Как можно убить человека, не оставив следов? Как же можно совершить такое и не сожалеть об этом, не мучиться угрызениями совести? У Кнута не было на это ответа. Где он? Где Мартин? Ты, может, думаешь, что человек — это только его голова, но это не так. Голова — всего лишь ужасный предмет, который теперь закопан на кладбище в Схевенингене. Если вы не найдете останки моего брата, покоя вам не знать. Мне кажется, это их окончательно добьет и отца, и мать. В конце концов, Хелене захотелось пойти в номер и немного поспать, но одной оставаться она не хотела. С того самого момента, как мы узнали... «Я не могу спать одна», — сказала она, а в глазах ее читалась паника. «И сегодня ночью тоже не хочу. Не здесь». Кнут смущенно огляделся. На кухню через за спашные двери прошел официант. Никто из посетителей ресторана не обращал на них внимания. Он решил, что удобнее всего будет проводить ее до номера и побыть рядом, пока она не заснет. Но все вышло совершенно иначе. По дороге в номера она принялась рыдать, громко всхлипывая. На середине пути ему пришлось взять её на руки и отнести на кровать, стянув с неё джинсы и свитер, он накрыл её одеялом. Примерно в 5:00 утра она наконец-то заснула, а он,</ul>скользнув из номера, прошёл по тихому коридору и спустился вниз по лестнице. Сонный портье у стойки регистратора скользнул по нему безучастным взглядом. Но на следующий день весь лонгир узнал что эту ночь он провел в гостинице. Это Кнут понимал. Утром они сели на вертолет и отправились на птичий мыс. Вместе с ними полетел еще и священник из Лонгера, который сам собирался провести выходные в Нью-Олесуне. Однако Хелена Йост об этом не знала, и поэтому горячо поблагодарила Кнута за заботу. Полет на северную оконечность земли принца Карла занял чуть более часа. Пилот посадил вертолёт на берег, заглушил мотор, и они словно утонули в тишине арктического пейзажа. Они вышли на берег, и галька неестественно громко заскрипела под богами. Вышедшие вместе с ними освещенник заговорила о природе. Елена настороженно, будто боясь что-то, осматривалась вокруг. С того момента, как кнут вместе со следователями побывали на месте преступления в последний раз, прошло чуть больше 3 месяцев. Тогда они тщательно прочесали окрестности, поэтому Кнут считал, что прекрасно знает это место, и теперь показывал, куда идти. Сзади с оружием в руках шли пилоты. Было раннее утро, и солнце еще не встало. На дороге тонкой серебристо-белой полоской лежал недавно выпавший снег. На море был привычный туман, время от времени серой пеленой наползавший на берег. Прежде Кнут не задумывался, каким предстанет это место перед Хеленой. Интересно, они убрали остатки оградительной ленты. К своему облегчению Кнут увидел, что ленты убраны. Гробы словно прижимались друг к другу. Некоторые стояли открытыми, а некоторые были заколочены. Деревянные обломки, доски, кости, черепа покрывались тонким слоем измороси и теперь поблескивали в утреннем свете. Могила, где нашли голову, выглядела совершенно нетронутой. Хелена осторожными шагами приблизилась к могиле, на которую ей указал кнут. Священник тоже сделал шаг вперед и тихо спросил, а не хочет ли она, чтобы он прочитал несколько слов там, где обнаружили ее брата. Ритуал отпевания он провел на английском. И когда священник произносил последние слова, низко над могилой внезапно закружилась птица. Кажется, это был глупышь. Серая птица почти не взмахивала крыльями и летала совершенно беззвучно. После этого все как будто онемели. Елена удержалась от слёз, её лицо казалось умиротворённым и спокойным. Прежде чем вернуться в Лонгер, они на пару часов заехали в Нью-Олесс. Елена сказала, что съездить на птичий мыс было для неё особенно важно. Теперь она может вернуться домой к родителям и рассказать, что брат, кажется, обрёл покой. В этот вечер Хелена с Кнутом опять ужинали в ресторане отеля Polar, подсчитывая, во сколько ему это обойдётся. Кнут занервничал. Он даже не надеялся, что управление возьмёт на себя расходы за два дорогих ужина. Хелена пила ещё больше, чем накануне. Плакать Хелена начала не сразу. Она сказала, что история с птицей всего лишь случайность. Поиски на Шпесберге, на мой взгляд, бесполезны. Что-то бормоча себе под нос, девушка начала всхлипывать прямо там, в ресторане. Кнут понимал, что выбора нет, поэтому снова отвел ее в номер. Сидеть всю ночь на стуле ему не хотелось, и он прилег на кровать рядом с Еленой. Они позавтракали вместе, прятаться было бессмысленно. Потом он отвез Елену в управление губернатора. Губернатор казался совершенно сбитым с толку, и, глядя на него, Кнут тихо злорадствовал. Елена вернулась на самолете в Голландию в тот же день. Перед отъездом она выглядела ужасно. Также безутешно и жалко, как и в первые минуты на Шпицбергене. Но перед тем, как подойти к стойке регистрации, она повернулась и пристально посмотрела на Кнута. Пожалуйста, не прекращайте поиски. Найдите тело Мартина. Нам не будет покоя, пока вы не найдёте его, и пока мы его не похороним.